Глава 18 Зимний стоицизм. Единственная книга, которую Найт никогда не трогал, попадалась ему чаще других. «Мне не нужна была Библия», — говорил он. Найт был из семьи протестантов, но в детстве его не водили в церковь. «Я не отношу себя никакой религии и не являюсь поклонником какого-либо вероисповедания. На данный момент могу лишь сказать, что я скорее политеист» нежели монотеист. Верю, что на каждый случай есть свой бог. У этих богов нет имен. Но я точно не верю в то, что существует какой-то один, единственный бог, ответственный за все. Вместо религий Найт исповедовал философию. Он считал себя стоиком. Эта философская школа, основанная на идеях Сократа, возникла в Афинах около 300 -го года до нашей эры, во времена раннего эллинизма. Она получила имя в честь Стоа пойкели, расписного портика, под сенью которого основатель стоицизма Зенон Китийский впервые самостоятельно выступил в качестве учителя. Стоики провозглашали самоконтроль и гармоничное сосуществование с природой наивысшими ценностями, а также считали, что трудности нужно переносить, не жалуясь. Разум преобладал над чувствами, логика заменяла эмоции. В лесу некому было жаловаться. «Вот я и не жаловался», – рассказывал Найт. Своим божеством он, казалось, выбрал Сократа. Философ, рожденный в 470 году до Рождества Христова, сам не был отшельником, но вполне оправдывал этот стиль жизни. Сократ говорил, что самым ценным его имуществом было свободное время. «Избегайте ноши постоянной занятости», – писал он. Сократ постоянно ходил босиком даже по снегу и часто мог не есть целыми днями. Казалось, ничто его не беспокоило. Возможно, он также соблюдал целибат. За свое непочтение к богам и традиционным ценностям Сократ был приговорен к смерти. И в качестве казни ему было предложено выпить чашу цикуты. «Довольствоваться малым – постичь божественное», – писал он. «Свободы, по его учению, можно достичь не путем удовлетворения всех своих желаний, а лишь полным их искоренением». Когда Найт сталкивался в лесу с опасными для жизни ситуациями, он подавлял эмоции и принимал все с бесстрастным спокойствием стойка. Никогда, по его словам, он не обращался за помощью к высшим силам. Хотя нет, один раз все же это произошло. Когда в Мэн пришла аномально суровая зима, все правила были забыты. Когда вокруг 20 градусов мороза, ты особо не раздумываешь. Как говорится, в падающем самолете нет атеистов. Такой мороз в лесу их тоже нет. В этот момент ты веришь в Бога. Ты молишься Ему. Молишься о том, чтобы потеплело. Зимой все усилия были направлены на выживание. Каждый год, когда домики закрывались, до весны, в кладовых оставались какие-то запасы. И Найт увеличивал количество ночных набегов. В этот период я был очень занят. Время сбора урожая. Меня вел очень древний инстинкт. Хотя, конечно... Обычно он не имеет ничего общего с преступлением. Его первой задачей было нагулять жир. Это была жизненная необходимость. Все млекопитающие в его лесу, от мыши до лося, делали то же самое. Он заполнял себя сахаром и алкоголем. Это был самый быстрый способ поправиться. К тому же на это нравилось чувство пьянения. Бутылки, украденные им, были выбором человека, который, как он сам заметил, в жизни не провел и вечера в баре, Брынди со вкусом кофе, клубничный дайкири, кокосовый ром и какая-то гремучая смесь из шоколада, взбитых сливок и красного вина. Он заполнял сумки продуктами с большим сроком годности, забирал теплую одежду и спальники, запасался газом для готовки, откручивая баллоны от барбекю-грилей по всем окрестностям Большого и Малого Северных прудов. Газ был нужен не столько для готовки, холодной пищи ему было вполне достаточно, или обогрева, Если сжечь газ в палатке, можно было легко отравиться продуктами горения. Найт использовал его в основном, чтобы топить снег для питьевой воды. Эта работа требовала много пропана. Обычно за зиму Крис использовал с десяток баллонов. Когда газ заканчивался, он зарывал пустые баллоны рядом с лагерем, никогда не возвращая их. Сбор припасов был всегда состязанием с погодой. С первым снегопадом, который обычно приходился на ноябрь, все работы приходилось сворачивать. По снегу невозможно ходить бесследно, а Найт очень трепетно относился к тому, чтобы не оставлять следов. В следующие полгода, до апреля, Крис редко оставлял лагерь. В идеале он вообще предпочитал не выходить за его пределы всю зиму. Для борьбы с холодом Найт отращивал на зиму бороду, достаточно густую, чтобы не дать замерзнуть лицу, но не настолько, чтобы она обрастала льдом. Большую часть лета он ходил гладко выбритым, чтобы не было жарко. Исключением был комарийный сезон. Тогда борода служила естественной защитой от насекомых. Черные мелкие мошки, к примеру, проскакивают в рот и нос так быстро, что почти невозможно вдохнуть, не проглотив облако из них. «Они как удавка, кольцом оборачиваются вокруг шеи», – писал Торо. «А стоит провести по нему рукой, как ладонь оказывается вся в крови». Многие жители северного пруда считают сезон машкары едва ли не более суровым, чем зимние холода. Когда гнус исчезал, Найт снова начинал бриться до поздней осени с ее порывистыми ветрами. Растительность на лице служила хорошей защитой от ветра. Что до волос на голове, с ними он разбирался просто. Несколько раз в год просто брился наголо. В лесу Крис никогда не выглядел как классический отшельник, заросшим и небритым. Уже в тюрьме, покончив с отшельничеством, он стал куда больше походить на него. Это была его своеобразная шутка. Было бы естественно предположить, что в холодное время года Найт впадал в спячку. Но это было не так. «Зимой опасно спать слишком долго», — говорил он. Ему было важно точно знать, сколько градусов на улице. И в лагере Найт держал три термометра — ртутный, цифровой и пружинный. Одному прибору он не смог бы довериться полностью. Когда устанавливалась прохладная погода, он отправлялся спать в 7.30 вечера. Найт сооружал вокруг себя кокон из спальников и стягивал их с тропой в ногах, чтобы кокон не развалился. Если хотелось по нужде, то вылезать из этой конструкции было слишком утомительно, и Найт использовал бутылку с хорошо пригнанной крышкой. Чего только он не делал, чтобы не мерзли ноги. Плотные носки. Много слоев носков. Тонкие носки, ноги вместе. Я даже и не нашел идеального решения. Как бы там ни было, он не отморозил ни одного пальца за все это время. Спал он по 6,5 часов, поднимаясь около двух часов ночи. Чем холоднее было на улице, тем меньше Найт спал. В суровой холода важно было, насколько хорошо он упаковался. Конденсат этого тела мог заморозить спальник. Температура тела резко понижалась, и парализующий сон, свидетельство переохлаждения, начинал завладевать им, начиная с конечностей, двигаясь, будто армия завоевателя, все ближе и ближе к сердцу. Если сдашься этому холоду и уснешь, то можешь никогда не проснуться. Первое, что он делал, проснувшись в два часа ночи, разжигал печь и начинал топить снег. Чтобы разогнать кровообращение, начинал прохаживаться по периметру лагеря. «Из палатки» повернуть налево, пройти туда-сюда 15 раз, повернуть налево, сделать 8 проходов туда-обратно, затем в зимний туалет, сделать все дела там, потом еще 20 проходов, большой треугольник, и снова, и опять. Я люблю ходить. Он проветривал спальники от влажности. Если шел снег, то чистил территорию, сгребая его к периметру, создавая огромные стены и запирая себя внутри этой снежной крепости. Ноги никогда не удавалось отогреть полностью, но пока была свежая пара носков, это не казалось реальной проблемой. Важнее было держать их сухими. К рассвету у Найта уже был дневной запас воды. Неважно, сколь сильно было искушение снова залезть в кокон, он ему сопротивлялся. Найт развил полный самоконтроль. Короткий дневной сон Крис себе запретил, так как он не позволял впоследствии как следует высыпаться ночью. Временами Найт чувствовал себя зимой почти беззащитным. В округе почти никого не было. Но так как листья опадали и голые ветви деревьев оставляли больше просветов, это увеличивало шансы на то, что лагерь будет обнаружен. У него была своя охранная сигнализация. Никто не мог незаметно ходить по лесу Найта, кроме самого Найта. Так что, подойди кто слишком близко, Крис сразу бы об этом узнал. На этот случай у него был план побега. Если человек подошел бы на опасно близкое расстояние, отшельник исчез бы, углубившись в лес. На небольшом расстоянии от лагеря Найд держал то, что называл экстренным запасом. Два металлических бака и пластиковый контейнер были зарыты в землю и так хорошо замаскированы веточками и листьями, что вы могли бы пройти прямо по ним и в жизни ни о чем не догадаться. В них хранились походное снаряжение и зимняя одежда. Этого было достаточно, чтобы бросить лагерь в случае его обнаружения и построить новый. Преданность Криса одиночеству была абсолютной.